Глава одиннадцатая. Звериное дело. что то мне хреново», — признался Милен, всматриваясь в приборы управления полётом. За окном несущегося на последнем издыхании флайера начали сгущаться сумерки. Огромный и в то же время невидимый за свинцовыми облаками диск солнца постепенно скатывался за далёкий горизонт, знаменуя собой окончание первого дня смертельной гонки. На удивление, дождь постепенно прекратился, и яростно борющиеся с водой на лобовом стекле щетки наконец-то успокоились. «Согласен», — подтвердил Артур, чувствуя явное и стремительное ухудшение состояния. «И я ненавижу летать». Рвотный рефлекс подкатывал к горлу, а кости начинало ломить с нарастающей силой. Скулы непроизвольно сжимались и разжимались, чуть было не прикусывая распухший язык. Сердце тревожно билось, наращивая темп. Ким продолжала с интересом и даже с каким-то неуловимым чувством сочувствия рассматривать поврежденную руку Артура. Ходили слухи, будто существует особый типаж людей, которые способны переживать чужие эмоции и даже слышать чужие чувства, впитывать боль других людей, проецируя их страдания на себя. Так ли было с Ким и мамой, лишившейся доброй половины тела из-за своих политических взглядов и буйного характера, приходилось только гадать. «Больно?» — наконец спросила девушка, протянув руку и попытавшись дотронуться до оголенного металла. «Оставь!» — Артур резко отдернул ее руку. «Я знаю, что больно!» — спокойно констатировала Ким. «Я видела, как живут люди с подобными». Она слегка замялась. «Устройствами. Ты словно чувствуешь руку на том месте, где она должна быть, но не видишь ее. Мозговые импульсы посылаются в микрочип управления, а он уже передает сигнал стальным суставам, выдавая их движения за твои собственные». «Однако это не так. С годами привыкаешь», — сухо ответил Артур. «С годами вообще ко всему привыкаешь». «Как это случилось?» «Один человек пытался отобрать у меня самое ценное в жизни. Я должен был помешать ему, но не смог» просто не смог артур опустил уставший взгляд словно вновь переживая осколки терзающих его воспоминаний не все и не всегда получается так как хочется подтвердила ким но иногда бывает легче если поделиться этим нет твердо обрубил Артур, когда-нибудь, но не сейчас. «Я тебя понимаю, у каждого из нас есть свои призраки прошлого, которые мы стараемся вычеркнуть из памяти. Как бы это ни было парадоксально, она с грустью вздохнула, именно они потом и преследуют нас всю жизнь». «Да я смотрю, ты в психологе заделалась», шутливо кинул через плечо Милен. «Ты там не отвлекайся, а еще лучше скажи, сколько осталось до следующей точки». В миксме тон парировала Ким. «Еще 7 километров и 21 минута», — вместо него ответил Артур, сверив данные с циферблатом своих часов. «Боюсь, что дальше придется искать какой-то другой транспорт», — хмыкнул Милен, указав пальцем на ярко-красный индикатор остатка топлива. «Думаешь, нам не удастся заправиться?» спросила Ким. Думаю, что даже если удастся, то эта колымага не пролетит и десятка километров, а уж заглохнуть посреди леса, да еще в воздухе, я бы точно не хотел. Как бы соглашаясь с доводами своего пилота, машина то и дело натужно подвывала и сотрясалась, из последних сил преодолевая восходящие потоки. Двигатели работали на максимум, но пробитые системы охлаждения и зарядки генераторных батарей давали понять, что это их последний полет, и он вот-вот подойдет к концу. Он прав, согласился Артур. Придется поискать что-нибудь другое, но вначале нужно найти это лекарство. «Похоже, следующая точка в районе транспортного депо Павшего Новгорода», произнес Милен, считав данные с карты. Почему некогда Великий Новгород был переименован в Павший, оказалось вполне понятно, когда лесной массив наконец-то закончился, и перед парящей в воздухе машиной возникли руины. Именно здесь, на границе двух столиц, разразилась самая страшная бойня Второй гражданской войны. Целый город пал под натиском армии тогдашним правительством было принято решение сделать из него некий символ Окружив город, они, не задумываясь, заживо сожгли всех обороняющихся вместе с их семьями. Тех, кто еще пытался оказать хоть малейшее сопротивление, нещадно довели танками и подвергали страшным пыткам. В скупых лучах багрового светила остовы зданий выглядели пугающе, напоминая собой некогда проклятый и сожженный город Дит из библейских сказаний. «Почему вы сами не попробуете убить президента?» – неожиданно спросил Артур. «Потому что это должны увидеть все» ответила Ким. «Просто убив его, мы ничего не добьемся. Они сделают все, чтобы заменить на двойника или, на крайний случай, сделают мучеником, оправдывая этим еще большее укрепление тирании. Сотни людей еще задолго до того, как мы разработали этот план, пали за веру в новое государство, веру в свободу, в счастливую жизнь без нужды убивать за буханку хлеба. Думаешь, смерть одного человека может что-то изменить? Твоя и моя нет, но его изменит. Так мы покажем, что власть народа сильнее власти оружия и страха. Десятки лет мы шли к этому, и сейчас не отступим. Мама погибла за идею, но идея перешла ко мне, и я умру, но не сдамся». «Красивые слова», — поддержал ее Милен. «Но одних слов порой бывает недостаточно, можешь мне поверить. Именно поэтому мне и нужно найти сопротивление. Вместе нам под силу справиться с ним». Артур удрученно покачал головой. «Идея мира во всем мире была прекрасной сказкой, которую рассказывают нищие родители своим голодным детям перед сном. Но его заботило совершенно иное. Жизнь Ани висела на волоске, и он знал, что не остановится ни перед чем, чтобы спасти ее, даже если при этом придется помочь двум мечтателям разувериться в своих же грезах. «Нам туда!» — Милен указал на одно из огромных сооружений, от которого в разные стороны, словно ноги огромного паука, тянулись полоски железного полотна. Сверху все виделось вполне себе спокойным. Вместе с тем, предчувствие скрытой опасности не оставляло Артура. Подобно червю, оно свербело в мозгу, не давая покоя. Он понимал, что там, скорее всего, их ожидает очередная засада. Если организаторы шоу потеряли их из виду, Это вовсе не говорит о том, что теперь они лишены контроля со стороны погонщиков, отправившихся за их головами. Совершенно очевидно, что попытка скрыться, наоборот, приведет лишь к увеличению числа охотников, брошенных на поимку. С другой стороны, это все же немного даст им фору. «К сожалению, не выйдет», — чертыхаясь выдал Милен, выбираясь из искореженной машины. «У меня нет никаких прав». «Нужно осмотреться», — сказал Артур. «Наверняка тут еще что-то есть». Депо утопало во тьме. Лишь из пролома в крыше просачивался алый свет угасающего светила, но его оказалось недостаточно для того, чтобы разглядеть детали внутреннего убранства огромного заброшенного здания. «Тихо! Вы слышите?» Ким напрягла слух, дабы разобрать странные звуки. Отовсюду раздавались пугающие шорохи. Они, несомненно, приближались, становясь с каждой секундой все отчетливее и в то же время более пугающими. «Что это?» спросила Ким, осторожно пятясь назад к остаткам машины. Ржавые остовы поездов и груды металлолома не позволяли разглядеть источник странных звуков, но то, что он приближался, сомнений не вызывало. Милен наконец нащупал лежащий на бетонном полу автомат и навел ствол в сторону очередного шороха. Громкий металлический скрежет раздался прямо за его спиной. Спустя мгновение послышалось шевеление еще как минимум с двух сторон в глубине темного зала. Артур осторожно вынул пистолет и снял его с предохранителя. Кто бы это ни был, без сомнения, он тут был не один. Как они и боялись, это депо оказалось пресловутой засадой очередных охотников, приготовившихся к решительному удару. Большая железка, лежавшая прямо у ног Ким, дернулась, и оттуда стремительно бросилась на утек здоровенная крыса. От неожиданности Ким вскрикнула и, запнувшись, упала на свою пятую точку. Милен словно ждал этого мгновения. Гром выстрела в одну секунду превратил жирную крысу в обугленные куски мяса. «Я ненавижу крыс», — как будто оправдывая свое досадное падение, заявила Ким, вставая на ноги и отряхивая штаны. «Ты хочешь перевернуть мир, но боишься маленького зверька», — хихикнул Милен. «Тоже мне». Он не успел закончить фразу. Стремительная тень резко бросилась откуда-то сбоку и сильным ударом повалила его с ног. Автомат вылетел из рук и звонко ударился об пол. Еще одна здоровая тень, оголив белесые зубы, возникла на горе мусора и устремилась к Артуру. Недолго думая, тот выстрелил. Яркий в сполах заряженных ионов озарил стремительно несущегося на него хищника. Огромный зверь напоминал волка, но ярко-красные глаза придавали ему пугающий вид, не похожий ни на что виденное прежде. Черная шерсть, похожая на смолу, блестела и переливалась в ярких вспышках выстрелов. Мощные разряды, устремленные к зверю, рвались вокруг его плоти не все силах остановить. Протяжный вой разнесся по всей округе, заставляя кровь стынуть в жилах последние мгновения Артур отпрыгнул в сторону от несущегося на него монстра. Заряды плазменного пистолета предательски быстро таили, как и шансы на победу в неравной схватке. Еще десяток выстрелов последовали вслед скрывшемуся после неудачной атаки хищнику, но на смену ему по флангам возникли новые твари. Вой одного волка оказался тут же подхвачен целым оркестром чудовищного рычания, словно дикая стая решила устроить себе пир несчастными путниками. Не теряй драгоценного времени, с грацией дикой кошки, Ким ловко перекатилась к тому месту, где лежал оброненный Миленом автомат. Она схватила его и, не раздумываясь, всадила длинную очередь в тело огромного монстра, пытавшегося ухватить за шею поваленного на спину и верещавшего во все горло чернокожего парня. Зверь взревел со страшной силы. Из под шерсти забили фонтаны крови, а зубы окрасились красным цветом. Ослабив хватку и отпустив лежащую добыча он кинулся на обидчика. Дикий зверь не успел сделать и нескольких прыжков, как очередной выстрел прямо в мохнатую голову свалил тяжелую тушу. К несчастью для Ким радости от мимолетной победы испытать она не успела. Мощный удар в спину скинул девушку с перона прямо на рельсы. От сильного толчка перехватило дыхание, а сознание закружилось в неимоверной карусели. Силы были слишком неравны, а шансы на спасение таяли с каждой. Мгновение. Еще несколько черных силуэтов появились со всех углов терминала. С десяток кровожадных хищников, перекрикивая друг друга протяжным воем, сбежались на банкет. Их звериные инстинкты и чувство вечного голода привели к месту бойни. Очередной зверь взобрался на гору металлического мусора и увидел лежащую на рельсах девушку. Его красные глаза уставились на беззащитную жертву, и он, не колеблясь, устремился к добыче. Протяжный гудок заставил его остановиться. Недоуменно озираясь по сторонам, хищник вздыбил шерсти за шипел. Здешние полуразвалившиеся стены уже давным-давно позабыли подобные звуки, как будто призрак из давно забытого прошлого вновь вернулся в свое обиталище. К несчастью, замешательство твари длилось недолго, и они вновь кинулись на своих жертв, как вдруг гудение повторилось гораздо сильнее и значительно ближе. Острые, как бритва зубы, одним движением распороли защитный костюм Артура, а сильная лапа была готова разорвать плоть, но он не сдавался. Ухватив окровавленными руками челюсти хищника, он изо всех сил старался не дать им сомкнуться. Сервоприводы титановой конечности еще могли какое-то время противостоять силе хищника, но и их возможности подходили к концу. Введенный в тело препарат, что, со слов безумного доктора, был способен увеличивать выносливость организма, сейчас работал на пределе, превозмогая все мыслимые и немыслимые возможности. Словно Самсон разрывающий пасть льва, он застыл в смертельной схватке, когда тяжелый бронебойный снаряд в буквальном смысле разорвал животное на части. Спустя мгновение до слуха донесся отстающий звук выстрела. За ним последовал еще и еще. Канонада боя накрыла все депо, лишь изредка уступая место протяжному гудению. Свет ламп озарил черноту заброшенного здания. Раздвигая в разные стороны тяжелые куски металлолома, на станцию въехал самый настоящий поезд. Чудом Ким удалось вовремя уйти с путей ползущего по рельсам гиганта. Это был неяркий и красивый пассажирский состав стремительного Сапсана и ему подобных чудес инженерной мысли далекого прошлого. Наоборот, он больше напоминал Исполина, сошедшего со страниц фантастических романов о постапокалипсисе. Некогда зеленая краска по большей части давно облупилась, оставляя под собой ржавые проплешины. Окна оказались закрыты наскоро заваренными решетками. Изрыгая из себя черный дым, он неспешно катился вдоль перрона, освещая перепуганных людей и хвосты, убегающих в спешке хищников. Свет фары скользнул по перепачканному грязью и испуганному лицу Ким, затем резко перекинулся на окровавленное лицо Артура. Боковая дверь локомотива распахнулась, и оттуда показался здоровенный бугай, на плече которого болтался помповый дробовик. Смертоносное оружие в ручищах этого человека выглядело не более чем детская игрушка. В зубах он держал крупную дымящуюся сигару. «Хм, и вы туда же!» — бросил он, сделав очередную затяжку. «Туда же...» — непонимающе переспросила Ким. «Ну, на Москву, ведь так?» Бугай губами переложил сигару в другой уголок рта и перевел взгляд на девушку. «На Москву», — подтвердил Артур, рассматривая дымящийся станковый пулемет, закрепленный на втором вагоне короткого состава. «И, кстати, спасибо за помощь. Рано нас благодарить», — усмехнулся мужчина. И еще несколько человек показались на крыше поезда и остальных вагонов. Они были облачены в такие же костюмы героев, как и Артур с Миленом. Уловив удивление на их лицах, здоровяк поспешил пояснить. «Да-да, я знаю, кто вы. Я знаю, зачем вы оказались тут, и да, можете не переживать. Антидот у нас». «Но кто вы такие?» Недоверчиво спросил глядя оглядывая странную компанию, восседавшую на Железном Монстре. «Мы последний из тех, кто еще верил в возрождение Новгорода. Кто еще не посрамил идеалов людей, погибших в этих местах. Кроме того, на борту есть даже парочка ваших друзей, по несчастью, кому удалось добраться сюда раньше вас». «Еще одно очередное сопротивление?» С ноткой пренебрежения спросил Артур. «Меня зовут Тарас», — представился мужчина, не обращая внимания на слова Артура. «Я Ким», — представилась девушка. «А это...» «Я знаю его», — опередил ее Тарас. «Мы тоже следим за гонкой. Пожалуй, как и все в этой стране. Разумеется, кроме тех, кто сейчас направляется сюда с желанием подстрелить одного из вас». Циферблат часов, на который посмотрел Артур, показывал остаток времени в 4 минуты и 32 секунды. Предугадывая мысли своих новых путников, Тарас торжественно произнес «Приглашаем вас присоединиться к нашему туру по городам великой и некогда могучей державы, превратившейся в помойку». «А есть другой вариант?» — спросил Аким. «Конечно есть. Ты можешь сдохнуть тут от пули мародеров или охотников, а если повезет, то тебя до этого сожрут эти мерзкие твари. Хороший выбор, ничего не скажешь». «Ну так вы с нами?» — спросил Тарас и выставил свою здоровенную ладонь. «С вами!» — подтвердил Артур и, ухватившись за протянутую кисть, запрыгнул в локомотив. Ким с Миленом, недолго думая, последовали его примеру. Вновь раздался протяжный гудок, набирающего скорость поездного состава, и стальной гигант понесся прочь от мрачного города». «Наша гонка приобретает необычайный поворот», — радостно воскликнул Кельт в свой блестящий инкрустированный бриллиантами микрофон. «Вы только посмотрите, как ловко они расправились с дикой стаей. А какой способ добраться до следующей точки? Это что-то невероятное. Бьюсь об заклад. Ни вы, ни я никогда не видели ничего подобного». Зрители в зале одарили ведущего всплесками аплодисментов. Несмотря на глубокую ночь, толпы народов все прибывали и прибывали, чтобы из первых уст насладиться комментариями блестящего шоумена всех времен и народов. Даже вокруг самой башни корпорации разбился целый палаточный городок. Были организованы кухни и продажи алкоголя. Некоторые умудрялись разводить костры, дабы немного отогреться от промозглой осени и непрекращающегося дождя. Все это больше походило на хаотичное народное гуляние, нежели на организованное мероприятие. Но главным было то, что интерес с каждым часом лишь увеличивался, приковывая к экранам по всему миру все новых и новых зрителей. Каждое мгновение гонки ловилось миллионами глаз с огромным интересом, заставляя забыть обо всех насущных проблемах повседневной жизни, кажущимися мелочи по сравнению с действом, творившимся на экранах. Сотни людей по всей стране отправлялись на поиски своего счастья и возможности лично попытаться выиграть солидный приз за убийство одного из участников. Конечно же, никаких гарантий вернуться живым у них не было, но и приз стоил того, чтобы попытаться. В подавляющем большинстве это были неплохие люди, бравшиеся за оружие только ради удовлетворения потаённых садистских наклонностей. Скорее, это были отчаявшиеся отцы-мужья, для которых нет ничего важнее заботы о голодающих детях, родителях и жёнах. Ведь если смерть одного человека, да еще и преступника, сможет спасти всю его семью, значит, это непременно стоит того, чтобы попытаться. Картинка с огромных мониторов переключилась на камеру одного из дронов неотрывно следующего за занесущимся по шоссе автомобилем. Логистический центр корпорации «Састим», куда входило под сотню сотрудников, неотрывно следил за всеми этапами шоу. В их задачу входило определение самых захватывающих и динамичных сцен гонки, а также обеспечение трансляции миллиардом конечных пользователей. Серый внедорожник несся по шоссе на пределе своих возможностей. За рулем находилась женщина, а на соседнем кресле, схватившись за окровавленный живот, сидел мужчина. Зум-камеры отчетливо выдавал картинку длинноствольного ружья, лежащего на коленях мужчины. Сверкая фарами, за ними устремились три черных автомобиля. Одинокие вспышки выстрелов, будучи не прицельными, а скорее имеющими функцию запугивания, то и дело раздавались из преследующих машин. Настроенные сверхчувствительные микрофоны транслировали все звуки внутри джипа. «Ну, давай же!» — хриплым голосом бормотал мужчина. «Еще немного, и там будет контрольная точка!» «Да жму я, жму!» — оправдывалась женщина, вдавливая педаль газа в пол. В ее голосе чувствовалось отчаяние и неприкрытая злоба. Объемные звуки хлопков, доносившиеся из самой современной и баснословно дорогой аппаратуры, пронеслись по залу, наполненному зрителями. Самые впечатлительные вздрагивали, как будто все это происходит не на экране огромной плазменной панели головизора, а непосредственно рядом с ними. «Эх, не хотел бы я сейчас там оказаться», — пробурчал кто-то из зала. «Да, хреново им», — поддержал кто-то другой. «По делом этим сволочам, по делом!» — проскрипел старческий голос. Тем временем расстояние между машинами стремительно сокращалось. Радостные вопли преследователей раздавались все громче и громче. «Рано радуйтесь, уроды!» — Прохрипел мужчина и наполовину высунулся из окна несущегося внедорожника. Щелчок предохранителя и трассирующие пули посыпались на преследователей. Радостные крики, предвкушавшие легкую быструю победу мгновенно утихли. Одна из пуль пробила лобовое стекло подобравшегося почти вплотную автомобиля и мгновенно разросшаяся на месте водителя паутинка треснутого стекла окрасилась в красное. На огромной скорости автомобиль вильнул резко вправо и тут же влетел в бетонные блоки защитного ограждения. Яркая вспышка взрыва озарила черное небо. Остальные машины ловко увернулись от разлетевшихся повсюду мелких обломков. В ответ в джип посыпался град пуль. Несколько ударили по кузову, а одна рикошетом попала в плеч женщины. Джип качнулся, но мужчина в последний момент сумел ухватиться за руль и удержать машину. «Не отпускай газ, дави, впереди мост, мы сможем уйти!» — кричал он под аккомпанемент рвущихся повсюду снарядов. Полный зал студии с замиранием сердца следил за погоней. «Как больно!» — всхлипывала женщина ладонью, зажимая кровоточащую рану. По кузову джипа продолжали стучать пули, отбивая ритмичную мелодию. «Держи руль!» — скомандовал мужчина и вновь схватился за оружие, как вдруг очередная пуля с приглушенным звуком попала ему прямо в голову. Оружие упало под ноги, а тело безвольно облокотилось на женщину. Пронзительный панический крик раздался во всех динамиках студии. Очередная пуля пробила шину и так грохоча слетела с обода диска. От неожиданности женщина непроизвольно отпустила руль, закрыв глаза ладонями. Не сбавляя скорости, джип протаранил бетонное ограждение моста и вылетел с дороги. Полет тяжелой машины оказался недолгим. Она превратилась в пылающий факел, разлетевшийся на мелкие куски. При ударе они глубокое русло реки. «Ух!» — произнес в микрофон Кельт. «Вы только посмотрите на это! Настоящий подвиг наших бесстрашных преследователей, простых людей, таких же, как и вы!» Кельт обвел указательным пальцем огромную массу зрителей в студии. Но их взоры сейчас были прикованы к мониторам, транслирующим последствия недолгой погони и закономерной развязки. Тлеющие куски пластика оказались разбросаны на несколько десятков метров. Повсюду из микрофонов слышались восторженные крики людей, стреляющих в воздух, праздную победу и шанс на безбедную жизнь. «Вы только посмотрите на них!» Теперь уже Кельт указывал на счастливые лица людей с экранов головизоров. Они были похожи на лица браконьеров, убивших маленького беззащитного зверька и празднующих кровавую победу, упиваясь своим превосходством. Посмотрите на них, продолжил Кельт. Запомните эти лица, ведь они победители, они наши настоящие герои. Ура! По залу пробежали жидкие аплодисменты. В душе каждого из зрителей боролись совершенно противоречивые чувства: радости за свершившееся правосудие, перемешку с предательским чувством страха перед творившейся на экранах жестокостью. Именно это сочетание чувств интереса и страха являлось той самой целью, которую преследовало шоу — подарить людям надежду на исполнение всех желаний в обмен на безропотное подчинение сложившейся системе. Каждый из зрителей непроизвольно ставил себя то на место отважных охотников, бесстрашно борющихся со злом, то заставлял почувствовать отчаяние и страх смерти, мысленно облачившись в шкуру героя гонки. Так или иначе, шоу удовлетворяло потребности всех сторон. И именно это делало его столь эксклюзивным и столь нужным механизмом повседневной жизни. А на данную минуту это всё. «Не переключайте!» — словно не замечая странного упадка эмоций толпы, произнёс Кельт и поспешил скрыться за сценой.